31. Нильс напряженно смотрел на каталку с трупом, которую толкали два санитара в белых халатах. Когда они подошли ближе, он увидел контуры тела под простыней. Оно было худое и не слишком длинное. Внутри у него все похолодело. Санитары подвезли каталку под лампу, где уже ждал судебный врач Хедман. Врач бросил взгляд на комиссара с Нильсом и начал сдвигать простыню. Нильс весь сжался. «Сами видите, такая же рана, как и в прошлый раз», — сказал доктор Хедман. Облегчение было таким сильным, что Нильс шумно выдохнул. Судебный врач удивленно посмотрел на него. Женщина на каталке была совершенно не похожа на Эллин. Лицо худое, усыпанное веснушками на носу и щеках, словно млечный путь. Волосы светло-рыжие. Только после осознания этого факта Нильс перевел взгляд на страшную рану вокруг шеи. «Но эта рана хуже прежней» продолжал судебный врач. «Сонная артерия перерезана. Я чуть подправил шею, но в любом случае женщина почти обезглавлена». «Было сделано больше, чем требовалось, чтобы убить ее?» спросил Нуртфельд. «Определенно». Комиссар что-то бормотал себе под нос, рассматривая труп. Затем повернулся к Нильсу. «Вы вот так странно выглядели сейчас, Гуннерсон. Знаете, кто она?» «Нет. Не припомню, чтобы видел ее на карантинной станции». «Ее нашли неподалеку от Бронсхольмена, но это ничего не значит. Ее могли сбросить в море и подальше, а тело отнесло течением. Она могла с таким же успехом оказаться около острова Винга или где-нибудь еще». «Да, конечно», — согласился Нильс. «Но если она с Бронсхольмена, то я знаю человека, который может ее опознать. Через 45 минут из полицейской машины возле морга вышла Виола Викторсон. Она была приятно удивлена». Нильс подошел к ней, вежливо поздоровался и произнес. «Как хорошо, что вы смогли приехать, Фрекен Викторсон. На этот раз речь идет о неизвестной покойной женщине. Вы не поможете нам еще раз?» Виола не имела ничего против. Стуча каблуками, она прошла в зал, где раньше опознала своего брата. Когда они вошли, судебный врач подтянул простыню к подбородку, чтобы не была видна рана на шее, и подал Виоле знак «Приблизиться». Нагнувшись, та несколько секунд смотрела на лицо убитой, затем повернулась к комиссару Нуртвельду. «Это Катрин», — не колеблясь сказала она. «Она повзрослела, да. Я не видела ее с тех самых пор, как покинул остров, но это она, я уверена». Снова повернулась к покойнице. «Катрин Матсон, мы были одноклассницами, в то время, когда на острове еще была школа. Настоящая сорвиголова любила запирать меня в туалете. Но...» Вспомнила она с торжеством в глазах Я отплатила ей, дав такую оплеуху, что она влетела в железные перила на школьной лестнице. Видите шрам над бровью? Она показала пальцем на лицо Катрин. — У нее много старых повреждений, — заметил судебный врач. Все ее тело Нортфельд предостерегающе поднял руку. — Боже, доктор. — Отчего она умерла? — с любопытством спросила Виола. — Причина смерти пока не установлена, — ответил Нортфельд за доктора. «Мне кажется, мы увидели то, что было необходимо, доктор Хедман». Судебный медик натянул простыню на лицо покойной и помахал санитаром. Комиссар повернулся к Виоле. «Благодарим вас, фрекен Викторсон. Вы нам очень помогли». «О, пустяки, я охотно служу, если моя помощь еще понадобится», — с готовностью произнесла она. «Надеюсь, что не понадобится», — поморщившись, сказал Нильс. «Позвоните, если будет нужно. Меня подвезут обратно на фабрику?» Разумеется. — заверил Нуртфельд. — Полицейская машина, на которой вы приехали, ждет у входа. — Странная женщина, — заметил комиссар, когда они ехали обратно в отделение. — Действительно, — согласился Нильс. Затем они сидели молча на заднем сидении полицейской машины, погруженные каждый в свои мысли, поглядывая в окно на желтую листву, трамваи и людей, спешащих куда-то под мелким дождем. Нильс был напряжен, — Бледен и сжимал кулаки на коленях. Автомобиль остановился, и они вышли. «Идемте в мою комнату», — приказал Нуртфельд. «Сначала мне надо позвонить», — сказал Нильс. «Я скоро приду». Он ринулся вперед, преодолел лестницу, перепрыгивая через две ступени, и ворвался в свой кабинет. Не снимая пальто и шляпу, поднял телефонную трубку и продиктовал номер телефона инженера Гренблада в Леруме. Ответила мать Эллен. Нильс представился другом девушки, назвав вымышленное имя. Элен на курсах кройки шитья в Сконе», — радостно сообщила мать. «Мы ждем ее в четверг». Трубка внезапно показалась сделанной из свинца. «А, понятно. До свидания, госпожа Гренблад». Значит, Элен не вернулась в дом родителей, и от нее не было вести уже три недели. Даже не постучав в дверь, старший констебль зашел к комиссару Нортфилду. Внутри сидели двое детективов в штатском. А, вот и вы, Гуннерсон. Эберг и Хельстрём схватили шкиперу деревянного пирса, пояснил он. Вы надеюсь посадили его в обезьяник? Да, комиссар, ответил констебль Эберг. Значит, вы нашли в лодке контрабандный спирт? Нет, комиссар. Нортфильд выглядел удивленно. Тогда почему вы его задержали? Нельзя же сажать в кутузку шкипера Королевского медицинского управления по неподкрепленному подозрению. Доктор Кронборг вас за это не похвалит. Мы нашли кое-что другое, комиссар. Кровь. Задержанный утверждал, что это рыбья кровь, но ее там было многовато для рыбы, к тому же она свежая. Нортфильд наморщил лоб. Интересно. Хорошая работа, Эберг. И вы тоже, Хельстрём. Конфискуйте лодку и передайте кровь на анализ судебным химикам. «Сильно он сопротивлялся, когда вы его брали?» «Вообще не сопротивлялся, выглядел усталым». «Я его сам допрошу». «На этом спасибо». Комиссар обернулся к Нильсу, стоявшему, поскольку все стули были заняты. «Камеры начинают заполняться», — заметил он довольно. «Теперь у нас есть шкипер, шофер грузовика и Бенгсон. Интересно, что мы узнаем на допросе». «Да, комиссар», — вмешался констеб Ляберг. «Есть еще кое-что?» Да. Вот это мы нашли в его внутреннем кармане. Он нагнулся над письменным столом и протянул конверт. Нуртвель бросил взгляд на внешнюю сторону конверта, взял нож для бумаги и вскрыл. Оттуда достал еще один конверт и был готов вскрыть его, но остановился. — Похоже, это вам, Гоннерсон, — удивленно произнес он. — Мне? — Старшему констеблю Гоннерсону, — прочитал комиссар. «Держите — Держите. Нильс подошел к столу и взял конверт. Сердце его подпрыгнуло, когда он увидел почерк. Нортвельд протянул ему нож для бумаги. Не обращая на него внимания, Нильс разорвал конверт, достал письмо и с нарастающим ужасом прочел его. Закончив, он поднял голову и встретил вопросительные взгляды. — Не поделитесь с нами его содержанием? — спросил Нортвельд. Это от Эллен Гренблад. Журналистки моего друга, и... — он бросил на комиссара вызывающий взгляд. «Моего неофициального тайного агента на Бронсхольмене?» «Я ей доверяю на сто процентов. Прочтите сами». Он протянул письмо Нуртвельду и с нетерпением ждал, когда тот все прочтет. «Нам надо немедленно ехать на Бронсхольмен, комиссар». Нуртвельд озабоченно кивнул. «Я позвоню доктору Кронбургу и спрошу...» «К черту Кронбурга! закричал Нильс. «Его тоже надо посадить за решетку. Но это может подождать. Сейчас надо спешить». «Это письмо датировано несколькими днями тому назад. Может быть, уже поздно?» «Для Катрин Уотсон точно поздно», — сурово произнес Нортфельд. «Надо ехать немедленно», — повторил Нильс. «И взять с собой нескольких вооруженных констеблей. Отправимся на катерах портовой полиции. Таможню тоже подключим. Похоже, мы нашли последнее звено в цепи контрабандистов». Он говорил громко и решительно, стуча при этом кулаком по ладони. Констебли-детективы с удивлением смотрели на него. «Вы тот, что отдаете приказание, Гоннерсон?» «Собираетесь возглавить боевую флотилию?» — спросил Нортвельд. «Если вы, комиссар, меня не поддерживаете, я поеду туда один. Даже если придется украсть катер. Или просто отправиться туда вплавь». Нортвельд достал свои карманные часы и покачал головой. «Надо подождать до завтра. Остаток дня посвятим подготовке. Я поговорю с начальником полиции. Отправляемся завтра на рассвете».